Маленькая мастерская Т. Кнутсена находилась неподалеку от Майерс-Стюен, зажатая между авторемонтной мастерской, магазином садоводства и бензозаправочной станцией. На небольшой площадке перед мастерской стояли образцы надгробных камней. Я вдруг подумал, что в последнее время прогулки среди надгробий вошли у меня в привычку. Я постучал в дверь и вошел. В маленькой мастерской царил полумрак. Свет единственной лампы был направлен на камень, над которым мастер работал. «Чем могу служить?» — подняв голову, спросил Кнутся. Он был еще совсем молод, с близорукими глазами, глядевшими из-за толстых стекол очков, со следами глубокой усталости на юном лице. Видимо, не так-то легко было конкурировать с ателье каменных изваяний при Норвежском союзе скульпторов. Третий раз за последние полчаса я задал провокационный вопрос. «Сколько вы получили за надпись на могиле фру Виктории Лунды?» «Я нашел того, кого искал». Каменотес стал еще бледнее. Он снял очки и взглянул на меня с неподдельным страхом. «Я ничего дурного не сделал?» «Конечно, нет», — сказал я. «Я и не говорю, будто вы сделали что-то дурное. Я просто спрашиваю, сколько вы получили?» «Вы из полиции?» — спросил он. «Нет». «Но полиция следует за мной по пятам». Возможно, насчитаю, что вы в чем-то провинились. Сказать не берусь. Но теперь вы, по крайней мере, знаете, чего вам ждать. И можете заранее продумать свой ответ. Он сидел, не отрывая взгляда от резца. Я смотрел на его руки. Они были сильные, но тонкие и изящные. И, казалось, мало подходили для ремесла, которое он избрал. угодно ли сесть, сказал он. Я оглянулся в поисках стула. Но в мастерской были только надгробия. Я сел на ближайшие из них. Что же мне сказать полиции? Спросил он. Я достал сигареты и предложил ему закурить. Он взял одну своей изящной рукой. Я тоже взял сигарету и поднес ему зажигалку, потом закурил сам. Говорите, что хотите. Это дело полиции добиться от вас правды. Я только хочу, чтобы вы знали. Вы не обязаны сообщать факты, которые могут быть использованы против вас. Он вздохнул с облегчением. А вы? Вы-то какое отношение имеете к этому делу? Сам не знаю, сказал я. Но вчера вечером чуть не убили мою знакомую, маленькую пожилую даму. Нашел я ее я. Она лежала над надгробного камня на могиле Фру Виктории Лунды. Сигарета задрожала в его руке. Я никакого отношения, разумеется, нет, сказал я. У меня и в мыслях такого не было. «Но нравится вам, когда покушается на жизнь маленькой пожилой дамы?» Он не ответил. «Так сколько вы получили?» Он молчал. Сигарета по-прежнему дрожала в его руке. «Я вам друг», — сказал я. «Смотрите, вот мои водительские права. Мартин Бакке, кандидат филологических наук. В полиции я не служу». Он взглянул на мои водительские права, потом перевел взгляд на меня, словно хотел сравнить фотографии на удостоверении с лицом, которое видел перед собой. Мне обещали тысячу крон, сказал он. Немного ли это? Еще бы. Очень много, даже слишком. Именно поэтому я и взялся за эту работу. Она была мне не по душе, но я все равно взялся. В нашем деле трудно получить выгодный заказ. А мне до зарезу нужны были деньги. Тысяча крон. Сумму теперь я узнал. Но не этот вопрос был главным. Я просто задал его только для того, чтобы как-то пробить защитную броню собеседника. Вопрос этот был всего-навсего вступлением. Теперь я ждал лишь подходящего момента, чтобы задать ему следующий, действительно важный вопрос. Некоторое время мы курили, ничем не нарушая тишины. Свет лампы падал прямо на камень, на котором он высекал надпись. Он уже высек три буквы. КРИ. «Эээ, что это будет? Кристиан?» — спросил я. «Нет, Кристофер. Мне надо было торопиться. Еще немного и помощник Карла Йоргена отыщет фамилию Т. Кнутцин в телефонной книге. Я должен был поскорее задать самый главный вопрос. И надеялся, что он не слишком испугается беседника. «Кто заказал вам...» «Эту надпись?» — спросил я. Он следил за бледно-голубой спиралью дымка, поднимающегося к яркому огню лампы. Травой ничто не скрыто. Я подумал, что надпись странная, но поэтичная в своем роде. Он был совершенно спокоен. Кто вам ее заказал? Он посмотрел на меня в упор. Не знаю. Я не верил собственным ушам. Вы не знаете? Не знаю. Мне позвонили по телефону. Чей-то голос спросил, не могу ли я высечь на камне надпись. Мне сразу же заплатят 500 крон. Я сказал, что могу, и получил 500 крон. Они пришли по почте, наличными, пять бумажек по 100 крон в обыкновенном конверте. Еще 500 крон я должен был получить после выполнения заказа. Но остальную сумму мне так и не заплатили. Я ничего не понимал. «Неужели вы взялись высечь надпись на могильном камне, не удостоверившись в том, что ее действительно заказали родственники усопши?» — спросил я. «Ведь все это могло оказаться просто жестокой шуткой». «То же самое подумал и я. Я сразу же это подумал. Тем более, что надпись была такая... такая странная». И я спросил, с кем меня честь говорить. Я не смел верить такой удаче. От любопытства у меня даже зашевелились волосы на затылке. И с кем же вы говорили? Голос ответил. Говорит супруга полковника Лонда. Мой номер телефона 32-70-09. Можете позвонить после того, как сверитесь с телефонной книгой. Я заглянул в телефонную книгу и нашел там полковника Лонды холминг Колосон и номер телефона был 32709. Я позвонил и услышал тот же голос. Голос госпожи Лонды? Какое-то время он сидел молча. Я словно утратил ощущение времени. Странно. Проговорил он, наконец. Очень странно, но я не могу вспомнить, как именно сказал голос. Говорят, поручению полковника Лунда или говорит супруга полковника Лунда. А ведь это очень важно, сказал я. Я не мог ему объяснить, насколько это важно. Но я был убежден, что именно тот, кто заказал надпись, совершил впоследствии покушение на маленькую Фрёкину Лунде, изо всех сил толкнув ее на могильный камень. И все время я ощущал в нашем разговоре какую-то странность. Словно в нем все время присутствовало что-то неизвестное, И вдруг меня осенило. «Вы все повторяете. Голос!» — сказал я. «Что это значит?» И меня это тоже озадачило. «Я жалею теперь, что взялся за эту работу, но мне очень нужны были деньги. Вы хотите знать, почему я говорю «голос»? Можно еще сигарету?» Я протянул ему всю пачку. Появись в эту минуту помощник Карла Юргена в сером костюме с удостоверением полиции, я, наверное, вышвырнул бы его вон и накрепко запер бы за ним дверь. Я говорю голос, потому что не знаю, кто мне звонил. Мужчина или женщина. Это был странный голос. Забыть его невозможно. Это мог быть и очень высокий мужской, и очень низкий женский голос. Я не вижу за ним человека. Вот почему я говорю «голос». Голос. Волосы на моем затылке зашевелились еще сильнее. «Вы имеете какое-нибудь отношение к музыке?» спросил я. Его худое юное лицо просияло. Он весь словно преобразился. «Да», — сказал он. «Я ведь пою, то есть больше всего на свете я хотел бы петь. Когда у меня заводятся деньги, я беру уроки в консерватории. У меня тенор. Мой учитель говорит, что я не лишен способности. Но у меня так мало денег. Я унаследовал эту мастерскую». Образования у меня нет. Все деньги, какие мне удается отложить, уходят на уроки пения. Тут я задал ему третий важный вопрос. Вопрос, которого у меня и в мыслях не было, когда я сел в машину и отправился на розыске этого молодого, худощавого, усталого человека с резцом каменотеса в руках. Два других важных вопроса я уже задал, сколько вы получили и кто заказал вам надпись. Мне надо было окончательно успокоить его и только потом задать третий и самый важный вопрос. «Ничего противозаконного вы не совершили», — сказал я. «Что вы скажете полиции, это ваше личное дело. Но лучше всего говорить правду. Это ничем вам не грозит. Если я смогу вам чем-нибудь помочь, я охотно это сделаю. Но сейчас главное вот что». Готовы ли вы помочь мне? Мне и полиции? Если да, то скажите мне только одно. Смогли бы вы опознать голос? Он посмотрел мне в глаза. Если вам это будет нужно, смогу. Когда и где вам будет угодно. И снова, когда я приехал, дверь мне открыл сам полковник Лунды. В одной руке у меня был чемодан, в другой — портфель. Ящик с книгами я оставил пока в машине. Полковник Лунды повел меня через холл, где на стене красовалась голова Лоси, а затем вверх по лестнице на второй этаж. Лестница была необычайно широкая, И на лестничной площадке между этажами стояли два маленьких плюшевых кресла и круглый стол с каким-то цветочным горшком. Кажется, это растение называется аспидистра. Оттуда лестница вела прямо на второй этаж, и мы оказались в длинном темном коридоре с множеством дверей. Я сосчитал их. Семь. Семь дверей. Одна из них пряталась в небольшой ниши. «Та дверь ведет на чердак», — сказал полковник Лунды. «А ваша комната здесь. Стал быть, вторая слева». Он открыл дверь и вошел в комнату. Я последовал за ним. «Прошу», — сказал полковник Лунды. Большая железная кровать под белым вязаным покрывалом с желтыми медными шишками на путях у изголовья и в ногах. Чудовищное бюро с целой пирамидой из полок и ящиков и добротный старинный стул, которому оказалось здесь не место. Красное плюшевое кресло, подставка с тазом для умывания и кувшином для воды. «Ванная против вашей комнаты», — сказал полковник Лунда. Вы можете там мыться или принимать душ. Вода не всегда, не круглые сутки, одинаково теплая. Я предпочитаю холодную, — сказал я. И подошел к окну. Вид из него был, прямо скажем, великолепный. Я даже на минуту забыл, где нахожусь. Пышный снежный ковер устилал сад подо мной. Казалось, что сад где-то далеко внизу, потому что между этажами были очень большие пролеты, да и непривычно высокий фундамент, несомненно, достигал нескольких метров. Вдали расстилался город. В сумерках он казался белесым. Я даже различал башни ратуши. Башни, которые прежде казались мне такими огромными, а сейчас походили на два смешных детских кубика, затерявшихся среди высоких домов. Полковник Лунды стоял за моей спиной. «Надеюсь, вам понравится здесь, доцент Бакке. Едва ли я должен давать вам какие-либо инструкции, будь то относительно работы, занятий с Викторией или... или... «Я буду присматривать за ней», — сказал я. «Это очень важно. Особенно сейчас. В первые дни после того, как ее тетя...» Он словно разучился договаривать предложение до конца. «Доцент Бакке, все это останется между нами?» На этот вопрос я уже ответил. «Все останется между нами и полицией. Сотрудники полиции знатоки своего дела. Вы можете положиться на инспектора Карла Юргена Хала. Он сделает все, что только можно сделать. А ваш брат? — спросил полковник Лунды. Он тоже в курсе дела? Он врач, — ответил я. Все, что я сказал о Карле Юргене Хале, полностью относится и к моему брату. Он умеет хранить профессиональную тайну. Кроме того, мы с ним привыкли всякое дело обдумывать вместе. Мы, что называется, дополняем друг друга. Понимаю. Он задумался. Вы будете здесь эти первые дни до цемпаки, я хочу сказать, днем и ночью? Днем и ночью, ответил я. Если я понадоблюсь кому-нибудь. Пусть приходит сюда. Инспектор Халл и мой брат уже звонили мне. Я сказал, чтобы они приезжали сюда, мы побеседуем здесь. Вечером они приедут. В глазах полковника мелькнул испуг. «Еще?» «Еще что-нибудь случилось?» «Не знаю». «Ни с тем, ни с другим я не разговаривал с прошлой ночи. Но у нас еще не было времени сопоставить наши наблюдения». «Мы сделаем это сегодня вечером». «Гостиная в вашем полном», — начал полковник Лунды. «Мы посидим здесь», — сказал я. «Не знаю, куда запропастились моя жена и дочь. Обе еще не вернулись из города. Но ужинаем мы в восемь вечера, минута в минуту. Так что, если вашему брату и инспектору Халлу будет угодно...» «Нет, благодарю вас, полковник Лунды». «Мы не будем ужинать. Мы просто немного потолкуем втроем в этой комнате». В его взгляде все отчетливее проступала растерянность. Впервые в жизни мне довелось столкнуться с человеком, который в столь короткий срок, за какие-нибудь сутки, утратил свою самоуверенность чуть ли не до конца. Он походил на полковника, которого не позвали на заседание генерального штаба, где должен обсуждаться его собственный проект нового воинского устава. Я... Я посижу в библиотеке. Я попытаюсь... Я посижу и почитаю. Благодарю вас, полковник Лунда. Он вышел из комнаты. Я стоял у окна и смотрел на город, расстилавшийся внизу. Сгущали сумерки, на улицах вспыхивали огни, одна жемчужная нить за другой. Световые рекламы издали напоминали крохотные мерцающие самоцветы, красные, зеленые, желтые. Стоя у окна, я пытался определить, на каких именно улицах сверкали нити жемчуга и самоцветы. Но это оказалось нелегко. Видно, надо было свыкнуться с домом и его расположением. Интересно, долго ли я буду жить в доме полковника Лунды? Несколько дней? Неделю? Месяц? Или еще дольше? В саду еле слышно шелестели высокие деревья. Лохматая ветка ели мягко ударялась о стену дома и рядом с моим окном. Долго ли? Этого я не знал. Я знал лишь, что пробуду здесь до тех пор, пока не обнаружу человека, который пытался убить маленькую Фрёхен Вонда. И неожиданно меня осенила мысль. Ведь тот, кто пытался это сделать, вполне способен повторить попытку. А что, если на этот раз она удастся? Я отвернулся от окна и зажег свет. Яркая лампа со стеклянным абажуром свисала прямо с середины высокого потолка. Электрический провод... Был укреплен в гипсовой розетке из тех, что напоминали мне пирожные с кремом, когда я был мальчишкой. Я зажег также две другие лампы. Две затейливые медные лампы. Одна на ночной тумбочке, другая на письменном столе. Раздался стук, и на пороге появилась Люси. Закрыв за собой дверь, она вошла в комнату. «О, черт подери! Предложил тебе здесь поселиться, Мартин! Полиция!» Мне не нравится, когда женщина употребляет крепкие выражения. А с какой стати полиции предлагать мне поселиться здесь, Люси?» Она пожала плечами. Затем медленно пересекла комнату, сбросила туфли, И растянулась в навязанном моей кровати. Сброшенные туфли у кровати, это зрелище может быть очень волнующим, смотря правда по тому, кому принадлежат туфли, но Люси меня не интересовало, в туфлях или без таковых. Мне не нравилась ее томная развязанность. Как это я в свое время мог в нее влюбиться? Правда, тогда мне было пятнадцать лет. Полиция вовсе не предлагала мне здесь поселиться, как ты говоришь. Меня попросил об этом твой муж. «Мой муж?» Ее голубые глаза сверкнули. Потом она задумалась, накручивая на пальцы свой пергидрольный локон. «Не думала я, что пострадает она». «Ну, если так, тебе, наверное, поручили присматривать за мной. Не кажется ли тебе, что это все равно, что пустить козла в огород?» «Ты себя переоцениваешь, Люси». В голубых глазах мелькнул ледяной блеск. «Так за кем же ты будешь присматривать?» «Ни за кем я не буду присматривать». Я должен заниматься с Викторией. Твой муж хочет, чтобы она сдала экзамен на аттеста зрелости. С Викторией? Мне нравится Виктория. Единственное разумное существо в этом старом доме, населенном призраками. Значит, хорошо, что я здесь, сказал я. Виктория сможет сдать экзамен и получить аттеста зрелости. Люси сползла с постели и снова надела туфли. И снова она особым, змееподобным движением изогнула спину и выпятила бедро. Весьма эффектно, если только вам нравится женщина, которая это делает. «Моя комната в другом конце коридора, Мартин. Первая дверь направо. Заходи». если тебе что-нибудь понадобится. Что я мог ей ответить? Она нисколько не походила на беззащитную девицу, которой грозит опасность.